Глава 41. Твои боги умерли. Мария стояла перед Аудрой в полной растерянности и смущении. Она никогда прежде не была в таком богатом доме. Ещё когда позвонила в дверной колокольчик. Нет, ещё когда вышла из экипажа. Сердце её стучало, готовое выпрыгнуть из груди от страха. Такой красивый дом. Неужели здесь живёт самая настоящая принцесса? Девочка крепко прижимала коробку к груди, боясь выронить её и, не дай бог, разбить куклу. Мастер Розенталь подробно рассказал, где находится дом. Да Мария и сама прекрасно знала это. Она ведь так часто прогуливалась по площади Гранд плас изумляясь к красоте зданий. Мастер Розенталь специально вызвал для Марии коляску. Лёгкий, одноконный, крытый экипаж. Он запретил заходить в трамвай с большой коробкой. «Не приведи Господи, кто-нибудь случайно толкнёт». И вот теперь она, Мария, сидит в экипаже вместе со своим творением, крепко держит коробку и смотрит на пробегающие мимо дома. Экипаж подъехал прямо к парадной двери дома. Кучер помог Марии осторожно выйти из повозки, да он практически на руках вынес её, опустил перед огромной парадной дверью и уехал, оставив девочку одну. Она стояла в нерешительности. С входной двери на неё, грозно оскалившись, смотрела огромная морда льва. Он держал в зубах большое металлическое кольцо. Где-то она уже видела это. Но вот где? С правой стороны от двери высоко висел металлический колокольчик. От него вниз спускалась длинная верёвка с кисточкой на конце. Девочка потянула за кисточку, колокольчик испуганно задребезжал. За дверью что-то зашуршало, и она со скрипом отворилась. Перед Марией стояла девушка с милым приветливым лицом. «Доброе утро! Вы одна, а мистера Розенталя не будет? Проходите, мадемуазель!» Мария вошла и ахнула. Это был настоящий сказочный дворец. Она стояла в прихожей перед широкой винтовой лестницей, уходящей куда-то вверх и расходящейся там на две стороны. Высокие потолки живописно разрисованы мифическими сюжетами, в стенных нишах рыцарские доспехи, На полу ковры с хитрыми узорами радовали глаз разнообразием красок. На стенах висели огромные портреты людей в богатых одеждах. Под потолком сверкала огромная хрустальная люстра. Где-то я это уже видела. Ах да, точно такая же была в театре, в брюгге. Да и весь этот дворец похож на театр, на какой-то оперный спектакль. Настолько всё сказочно. Мадемуазель, проходите за мной, вас ждут. Мария последовала за служанкой. Она повела её по лестнице на второй этаж. Далее сделала знак, и девочка вошла в большую комнату. В центре стоял длинный стол, уставленный фруктами и разнообразными кушаниями. К Марии подбежала красивая темноволосая девушка. «Вот ты и есть сказочная принцесса», — подумала Мария. «Надо поздороваться с ней». Она сделала книгсон и свободной рукой сняла с лица капюшон только попыталась поздороваться, как девушка перебила её. — А мастер Озенталь не смог прийти и прислал тебя? Она была явно разочарована, увидев Марию. — Ну что ж, показывай куклу. Клади вот сюда, прямо на стол. Жизель, освободи место, быстро. Вот так, открой коробку. Марии передался нервный трепет несдержанной хозяйки, и она дрожащими руками попыталась открыть коробку, но безуспешно. Наконец, не выдержав, Аудра раздражённо обратилась к своей служанке. «Жизель, помоги этому бесполезному созданию, а то она, не дай бог, разобьёт куклу. Это не умёха, ничего не может, разве не видишь?» Служанка, подойдя к девочке, спокойно отвела её руки. Также без суеты взяла со стола нож и разрезала упаковку. Затем осторожно открыла коробку, вынула куклу и положила её в руки Марии. «Ах!» Только и смогла воскликнуть Аудра и умолкла. Она уставилась на куклу, замерев как истукан. Куда только делась ее порывистость. Аудра как будто сама превратилась в неподвижную куклу. Мария стояла в ожидании дальнейших указаний, но аудра и Жизель буквально онемели. Может, ее куда-нибудь поставить? Подумала Мария и стала оглядываться в поисках удобного места. Ах, да вон же, стул стоит! Мария сделала невольное движение к нему. «Не двигайся!» — повелительным тоном произнесла Аудра. И снова замолчала, внимательно разглядывая куклу и саму Марию. Аудра переводила ничего не выражающий взгляд с куклы на девочку и обратно. «Неужели ей не понравилось?» — подумала про себя Мария и почувствовала, что слёзы вот-вот предательски польются из её глаз. «Неужели не понравилось?» «О, мистер Розенталь, простите меня, я и прям никудышная. Зря вы доверили мне такую сложную работу». Мария не выдержала и воскликнула. «Ах, если вам не нравится кукла, то прошу прощения, я не хотела...» «Да она прекрасна!» — в восторге вскрикнула Аудра. «Она великолепная красавица! Я никогда ещё не видела такой красивой куклы! Какое у неё милое лицо! Какие глаза, а какие ручки!» «Боже, какие у неё шикарные волосы! Они совсем как настоящие! Они... Это твои волосы?» «Да, сударыня, у куклы мои волосы». «Нет, я спрашиваю про твои!» Аудра подошла к Марии и дёрнула её за длинную прядь. «Ой!» — вскрикнула девочка от боли. «Какая невоспитанная девушка!» — подумала она, и предательская крупная слеза всё-таки прокатилась по щеке. «Да, вижу, это не парик, не хныч. Жизель, вытри ей слёзы». «Вот так. А теперь положи куклу на стол и сними этот жуткий плащ». Мария осторожно положила куклу и сняла плащ. Густая копна золотистых волос рассыпалась непослушными волнами по плечам. «Брось плащ на стул», — продолжала повелевать Аудра в свойственной ей манере. Она откровенно разглядывала Марию с ног до головы самым внимательным образом. «Ты... ты очень необычная. У тебя такое крепкое и при этом изящное тело, и даже старое истрёпанное платье не скрывает этого. А твои руки как у рабочего. У тебя необычное лицо, такое правильное и в то же время совсем ещё детское. Ты похожа на изображение богини Венеры, что я видела на картине Боттичелли. Ты очень высокая, моего роста, хотя явно младше меня, а я считаюсь высокой. Сколько тебе лет?» Мария стояла, окончательно смущённая поведением наглой хозяйки дома. «Тринадцать?» — тихо произнесла она. «Тринадцать? Да не может такого быть! Ты пока совсем девочка, будешь ещё расти и расти!» Вдруг лицо Аудры исказилось, даже скорее скривилось. На лбу от сильного напряжения собрались морщины, словно она вдруг открыла совершенно невероятную, фантастическую тайну и никак не могла поверить в неё до конца. Аудра подошла к Марии и, глядя ей в лицо, тихим голосом спросила. «Кто ты?» «Я, Мария Брюгги», — растерянно ответила Мария, ничего не понимая. «Нет, я спрашиваю, кто ты?» И Аудра указательным пальцем слегка толкнула её в грудь. «Кто ты, девочка? Ты из них?» Мария молчала. Она не понимала странного вопроса этой невоспитанной наглой барышни. На лице Аудры появилось странное выражение. Она испуганно отшатнулась, продолжая напряжённо размышлять о чём-то. Затем неожиданно произнесла упавшим голосом. «Но твои боги умерли или нет?» И Аудра снова внимательно взглянула на Марию. Та испуганно попятилась к выходу из комнаты и неожиданно для себя бросилась бежать со всех ног. Она вылетела из комнаты, далее по красивой лестнице вниз. Она уже добежала до входной двери и схватилась за кольцо в пасти льва. Осталось только потянуть на себя. Тут сзади Мария услышала истошный крик Аудры. Та кричала ей в спину на весь дворец. «Нет! Остановитесь, Мария Брюги, пожалуйста, простите меня. Я была с вами невежлива, я прошу прощения. Простите, если сможете». «Меня зовут Аудро Бюльс. Завтра я выхожу замуж за самого прекрасного мужчину на свете, за Оливера Нетта из благородной аристократической семьи. Я умоляю вас, не уходите. Помогите мне. Умоляю вас». Её возгласы звучали так отчаянно, словно кричала несчастная маленькая девочка, лишённая материнской любви. Мария оглянулась. По лестнице сбегала Аудра. Она плакала на и протягивала руки к девочке. Подбежала и буквально повисла на ней. «Мария, умоляю всеми богами, помогите мне!»